Глава шестая Красин был человеком опытным и осторожным. Двадцати восьми лет он возрастом превосходил всех в Игморовой братьи, в которую вступил, женившись на Байоне, одной из сестер гмора Иметь в тещах мать гмора Жельку он врагу не пожелал бы, да и Байона в нее пошла, но ради вхождения в круг названных братьев самого Святослава потерпеть стоило. Вместе с князем Красин прошел через немало трудов и опасностей, включая тот переход от хазарских владений в окрестностях карши до Днепровских порогов, которые они проделали в вдевятером, каждый день подвергаясь опасностям, быть убитыми, плененными, утонуть, умереть от голода и жажды, столкнуться с опасным диким зверем. Но княжеская удача Святослава хранила их. Иное дело выпало теперь. Ни десять, не двадцать раз за эти полгода Красин проклял тот летний вечер на Волхове. Но почему он не напился тогда пьяным вдрызг, не ушел на рыбалку, не отправился к кому-нибудь в гости, не захворал на худой конец, а попался на глаза Игмору, когда тот созывал побратимов на злополучное совещание на причале, подальше от чужих ушей. Их собралось там семеро. В тот же вечер они вызвали у Леба, сводного брата Святослава, в пустынное место у Волхова. И еще до ночи там лишились жизни пять человек. улеп и двое его телохранителей, а с их стороны грим родной брат Игмора, и Агмунд, другой их взять Уцелевшим пятерым пришлось бежать, в чем были, чтобы уклониться от обвинения в убийстве. Сейчас в живых остались двое. Игмор, и Красин. Другие трое, Добровой, Гордимир и Девята, уже пали, убитые мстителями. А возглавлял тех мстителей Бер, двоюродный брат Святослава и Улеба. Игмор и Красин избежали смерти только благодаря посланнице Одина. Набрали себе дружину, ушли за три девять земель, обосновались на кощеевой горе. Казалось бы, оторвались от погони и могут спокойно дожидаться Святослава, в тех краях, куда он непременно придет тем же летом. Об этом походе речь велась не один год. Только дождаться. И вот проклятый Бер Тородович опять появился за спиной. Скорее разделаться со смолянским обозом, пополнить дружину и попытаться нанести решительный удар, чтобы избавиться от преследования. На этом сосредоточились все мысли и желания Красина. Святослав не выдаст. Хотя бы их двоих он сумеет спасти, особенно если они еще раз докажут свою преданность и полезность. Только бы вернуться в Гретьбу и в Киев. Отсюда, из этих клятых лесов, даже визгливые голоса Байона и Жельки казались пением ирийских птиц. Когда обсуждали вылазку, Эгмор предлагал далеко не ходить, а выбрав удобное место, устроить засаду на Оке. Все равно смоляне ее не минуют по пути на Упу. Так, конечно, было бы проще, но Красин с ним не согласился. От своих пленников смоляне знают о кощее а значит, вблизи его обиталища будут настороже. Накрыть их стоит как можно дальше отсюда, там, где они еще будут чувствовать себя в безопасности. Не зная точно, где произойдет встреча, кощеева рать не могла приготовить засаду, подрубив деревья близ тропы, как обычно делали. Да и ширина оки этого бы не позволила. Нет таких деревьев, чтобы перегородить эту реку. Но в этом Красин не видел большой нужды. Связанные боем, смоляне не смогут уйти, пока все так или иначе не закончится. А вот к бою он мог подготовиться получше. Дикая жизнь в мертвом городе и управление стаей новцов не отменили дружинные привычки, и перед основной частью отряда Красин выслал вперед дозор из двоих толковых отроков. Рога он им с собой не дал. Но, увидев, как двое дозорных со всех ног возвращаются, вовсю размахивая лыжными палками, понял — цель близка. Подняв руку, Красин знаками отдал приказ — в лес. Заранее наученное хвостатое воинство кинулось в заросли на ближайшем берегу оки Река в этих местах была уже широкой, Три-четыре обычных перестрела. Поэтому устроить засаду получилось бы только с одной стороны. «В моих не встреляйте!» Набегу в умолял Завей, то есть Стриж. «Не стреляйте издали, помните, в братьев моих попадете». Он уже говорил об этом еще на Кощеевой горе. Если обстрелять обоз издали, как обычно делается, то велика опасность поубивать пленных. навцев ведь не знают, где там кто. Завей ради их спасения и затеявший все дело, упрашивал не стрелять, пока не подойдут вплотную и не будут ясно видеть, кто держит оружие, а у кого связаны руки. Красин и сам предпочел бы получить пленных смолян, а не одни трупы. При обозе обязательно будет несколько старших, родовитых людей, станиборовых ближиков, как бы даже не сам Равден Багряный. Если взять их в полон, то и выкуп можно получить хороший и средства воздействия на станибора приобрести. Теперь только бы смоляне не увидели следы затаившихся врагов. На счастье новцов, снегопада не было несколько дней, снег утратил свежесть и затвердел, но все же множество лыж оставили следы, уходящие от реки, в заросли. Красин оглянулся в сторону леса. Никого не видно, прятаться отроки были хорошо обучены и без него. Он замер, не сводя глаз с поворота русла. Вот показались первые сани. Передового дозора смоляне не высылали. Идут почти посередине реки, осторожничают. С какой бы стороны ни пришла беда, они успеют ее увидеть. Стрелять из леса бесполезно. Отсюда до обоза достанет разве печенежский лук, а здесь таких нет. Если и стрелять, то на бегу, уже показавшись из леса, а от этого толку будет немного. Обоз достаточно приблизился, чтобы можно было разглядеть людей. Кто главный? Как видно, вон тот. Среди соней высился один всадник. Пожалуй, это не Равдан. Лица издали не видно, но для Равдана слишком толстый. Под плащом кожух, крытый синей шерстью, на голове шлем. Под кожухом, скорее всего, имеется кольчуга. Между шлемом и кожухом видна только темная борода. Нет, не Равдан, у того борода короче и светлее. Отрок вел боярского коня под узцы. Видно, опасается, что конь поскользнется. Разглядывая боярина и пытаясь оценить, что он за противник, Красин отметил, как позади в лесу запел вдруг клёст. «Чи-чи-чи, ти-ти-ти!» «Вот дурная птица поёт зимой!» «Вроде они уже отпелись!» За одними санями тянулись вторые, третьи. При каждых шагал вощик, а позади шёл пленный со связанными спереди руками. Идти так неудобно, но в санях были навалены мешки — И, видно, для пленных там не нашлось места. Их заставили идти пешком, пусть даже это замедляло движение обоза. Через двое-трое саней шагали по трое-четверо мужчин с пустыми руками. Видимо, бережатых их. Из оружия у них были секиры в чехлах за поясом. Щиты яркими цветными пятнами виднелись на санях поверх поклажи. Где-то там прятались, видимо, и шлемы, и прочее оружие. Беспечный вид Отракова говорил, что в этих местах они никакой опасности не ожидают и не хотят обременять себя тяжестью холодного железа. «Ти-чу, ти-чу, ти не унимался клёст. «Чиф-чиф-чиф, ти-чу, ти-чу, ти-чу, ти чу ти ти ти ти ти ти ти В чередовании трелей была некая раздражающая ухоупорядоченность, но едва Красин отметил это, как клёст умолк. А босс тем временем показался весь целиком. Красин быстро пересчитал людей. Кроме боярина, еще десяток возщиков и столько же бережатых. Всего двадцать человек. Если успеть, внезапно показавшись, перебить часть, освободить пленных и передать им оружие, то с остальными будет покончено быстро. А босс уже шел мимо того места, где засела стая. Когда расстояние до него по льду стало наименьшим, Красин встал в рост и заревел на Ожидавшие этого знака, навцы выскочили из своих укрытий за сугробами, в ямах, за еловыми лапами и стволами, и, ревя и воя на ходу, устремились к обозу. Все они были в шкурах и личинах, так что зрелище, когда лес будто взорвался бесчисленными злыми духами, было оглушающе жуткое. Больше всех, конечно, испугались лошади. Возчики, подпрыгнув от неожиданности, кинулись их удерживать. На снег полетели мешки из саней. Кто-то из новцов выстрелил в боярина и попал. Красин сам видел, как тому в бок вонзились сразу две стрелы, третья звякнула о шлем и отлетела в сторону. Отрок, ведший коня, присел и встал за конский бок, чтобы не попасть под выстрелы самому, и тут же, не пытаясь помочь господину, сорвал с седла щит и секиру. Все это Красин успел отметить лишь мельком. Глянув на обоз, увидев, что людей возле него стало как будто больше, не успел удивиться, как понял, в чем дело. У него на глазах из саней продолжали лететь мешки, а из-под них выскакивали люди в кольчугах, некоторые даже в шлемах, с щитами в руках. «Стой!» — рявкнул Красин, еще не осознав толком, что это значит, но угадав опасность. «Назад!» Поняв, что здесь на ловцов поставили ловушку, Красин теперь хотел только увести своих людей обратно в лес. Услышали его не все. Красин подался назад, голосом и взмахами рук увлекая на обратно в лес. Но на втором шаге ощутил сильный удар по голове сзади. И все потемнело. Рухнув на снег без памяти, Красин уже не мог видеть, как следом за убегающими на устремилась от саней довольно плотная толпа. Как один из пленных возле ближайших саней поднимает свободные руки, выхватывает из саней щит и с улицу. И с улицу это немедленно запускает в спину убегающего новца. Навец упал, а в руках у его убийцы сразу оказалась другая с улицы. Придя в себя, Красин снова зажмурился. обильный свет резал глаза, голова гудела и сильно болела. Удар обухом топора со спины, хоть и не пробил, благодаря меховой шапке ему череп, но подняться у него не хватило бы сил, даже если в грудь не упиралось бы острие копья. Он лежал на спине, над ним раскинулось бледное зимнее небо. Красин не двигался, раскинув руки, показывая, что сдается. Он уже понял главное. Дичью на этом лову были не смоляне, а ловцом не он. Но кто? Смоляне явно приготовились именно к этой схватке. Но не отправил же Станибор целую дружину в такую дали отроков на кощеевой горе. Что ему за дело? Здесь не его земля. Ответ на этот вопрос Красин получил быстро. Заслоняя небо, над ним склонилось знакомое лицо. Никогда еще Красин не видал в этих тонких чертах выражения такой сосредоточенной ярости. При виде него голубые глаза вспыхнули. — Не убивай его! — быстро велел Торлиев тому отруку, что держал копье, а потом закричал. — Берси, иди сюда! Я нашел одного! Красин попытался приподнять голову, но нажим на копье усилился, и он опять откинулся на снег. Кто-то подошел, спросил на русском языке, хриплый и прерывисто дыша. — Что? Кого нашел? — Гляди, это Красин! На пленника уставилась еще одна пара светлых глаз, так сильно похожих на глаза Святослава, что душу наполнила боль. И выражение ярости в них мучительно напоминало Красину о князе, только ему эта ярость ничего доброго не сулила. — Красин, ты уверен? — Да уж, конечно, — ответил Торлиев. — Я его сколько лет знаю. — Ну так давай его, — потребовал второй, тот, что походил на Святослава. Смертельная опасность обострила чувство, и Красин его вспомнил, хотя видел всего пару раз. Это и есть Береслав, сын Торода из Хольмгорода, убийцы Девяты, Градемира и Добровое. По жилам хлынул холод. Именно этот облик уже полгода носила смерть беглой Игморовой братьи. Она настигла уже троих, а теперь пришла и за ним. Они здесь, братья-мстители за улеба будто с неба упали. Красин, так долго от них бежавший, почувствовал себя припертым к стене, и эта стена за спиной имела непробиваемо жесткую холодность льда. Все его существо рванулось. Бежать. Но острие копья плотнее уперлось в грудь, намекая еще одно движение, и будешь прошит, как цыпленок вертелом. «Погоди!» — торлиев поднял руку не подпуская бера потом чуть наклонился и спросил игмор где красин не сразу сообразил что обращаются к нему слышишь повторил торлиев где игмор он понимает по русски с недовольным видом уточнил бер не хуже нас с тобой у святослава в дружине все понимают эй красин свет мой говорить будешь его точно здесь нет бер оглядел тела на снегу и связанных пленных новцов игмошу ни с кем не спутаешь он здоровенный как хряк морда вот такая а эти все какие то недоноски ты что язык проглотил Кали его с досадой повторил бир если тебе стало его жалко дай мне стойте прохрипел сам красин не уби не убивайте я скажу — Ну, Игмора здесь нет. Он в крепости сидит. У него рана. — Та самая, — уточнил Бер, — в бедре? — Да, он ходит с трудом. Я проведу. — Без тебя обойдемся, — надменно ответил Бер. — Ну что, Тови, хочешь его еще о чем-нибудь спросить? — Нет, — Торлиев вытащил из ножен за спиной длинный ударный нож. — Поднимите его. Велел он кому-то рядом, от кого Красин видел одни ноги. «Агнер, держи его сзади!» Двое подняли Красина. Копье отодвинулось от его груди, но недалеко. Теперь, стоя на ногах, Красин хорошо видел обоих своих врагов — Торлиева и Бера. Понял, что в них ему кажется странным. Оба были одеты в простые овчины и кожухи, ничем не покрытые, и такие же шапки вер он почти не знал, но торлив на его памяти не ходил так бедно одетый. Именно такие фигуры Красин видел из засады, уныло бредущие за санями. Кроме этих двоих, вокруг столпились еще человек семь-восемь поддельных пленных. И это были не юные зимние волки, а мужчины более зрелые. Среди них затесался из овей, не только не связанный но и с топором в руке. Вид этого топора навел Красина на еще одну обидную мысль, но было не до того. Перед Красиным оказался одноглазый, смуглолицый человек лет сорока с чем-то, с кожаной повязкой на правом глазу. Красин хорошо его помнил по Киеву. Это варяг-телохранитель Торлиева, которого сам Святослав почему-то особо уважал. В руках у одноглазого был ремень, и вид его очень не понравился Красину. «Что ты хочешь делать?» — обратился он к Торлиеву. «Отдам тебя Одину во славу моего брата Улеба. Слишком большая честь для тебя, но нам нужна его поддержка, чтобы хорошо довести дело до конца. Мы решили отдать ему первого из вас, кто нам попадется». «Давай все-таки кровавого орла!» Явно не в первый раз взмолился Бер, надеясь, что Торлиев передумает. Никогда не видел. И Одину так больше понравится. «Я хочу сделать это сам, а орла я тоже никогда не видел», возразил Торлиев. «Вот Агнар нас обоих и научит». «В жизни любая сноровка пригодится», одобрил Агнар. «Ну, Тови, подумай, когда еще выпадет другой такой случай?» «Красин» облился холодным потом. Ему мало того, что грозила самая жестокая казнь из придуманных в этой части света, так еще предстояло побыть учебной поделкой для двух отпрысков княжеского рода. Успели спеться, сволочи. Товий, морщась, воззвал орлец. Ты же христианин. Убей его, если уж этого требует твоя честь, но не мучай зря. Если тебе мешает христианство, то мне нет заявил Бер, не дав Красину порадоваться этой защите. «В другой раз стоял на своем Торлиев. Это первый из них, который попал мне в руки, я должен сам с ним разобраться. Ты ведь сделал с девятой, что хотел, и никто тебе не мешал? А если кто заслуживает орла, то игмоша!» Агнер зашел Красину за спину. Тот очень хорошо понимал, что сейчас будет. Вот-вот горло захлестнет кожаная петля. А вот этот скрам, что Торлиев держит в руке, войдет под дых. Это лучше, чем кровавый орел. Намного быстрее, мгновенно. Но исход все равно тот же. «Нет», — прохрипел он, — «не делай этого». «Ты должен был сказать эти слова Игмору, когда он задумал убить нашего брата», — холодно ответил Торлиев. «Тогда ты промолчал». «Это Игмор все затеял» знаю. Он от нас тоже не уйдет. — Нас защищает Валькирия! — Красин с надеждой взглянул в небо, но там было тихо и пусто. Всегда мечтал увидеть настоящую Валькирию. Торлиев обольстительно улыбнулся, будто небесная красавица уже была перед ним. Но чтобы она при этом забрала кого-нибудь другого. Если она за тобой явится, вот сразу и передашь лебу привет от нас, его настоящих. Братьев. Красин быстро повел взглядом по сторонам. Ни Валькирия, никто другой не собирался ему помогать. Некогда было считать тела на снегу и связанных, на сей раз настоящих, пленных. Но если от новцов кто-то и уцелел, то они позаботятся о себе, а не о нем. Лучшее, что они сделают, это отнесут и к Мору весть, что главарь может не ждать своего последнего побратима. Еще одного погибшего ради вины и Игмора, ради его глупой, неудачливой злобы. Нет, Красин задергался, отчетливо сознавая, как несправедливо ему было бы сейчас умереть на этом клятом льду, в такой дали от дома и семьи, так много сил отдав спасению и напрасно. Не делай этого. Пощади меня, я. Я скажу тебе. «Важную тайну! Этого почти никто не знает, а это для вас будет важно!» Торлиев бросил беглый взгляд Красину за спину, и горло пленника стиснула петля. «Клянусь богами!» — дергаясь в руках державших его хирдманов, прохрипел Красин. «Тайну скажу! Это тайна жизни и смерти!» Торлиев перехватил скрам, собираясь ударить пленнику под дых. Элисар. «Расстегни ему пояс. Кольчуги нет ли?» — велел он другому своему телохранителю. Никогда еще Красин не видел такой сосредоточенной решимости на этом красивом лице. И никогда оно не казалось ему таким страшным. «Клянусь, это тайна жизни и смерти!» — торопливо продолжал Красин, пока молодой Хазарин расстегивал ему пояс и распахивал кожух. «Ты пожалеешь!» — Торлиев бросил Агнеру еще один взгляд проверяя, готов ли тот. Рывок петли на горле и удар ножом должны произойти одновременно. Агнар, человек опытный, конечно, был готов. Торлиф изо всех сил гнал сомнения. Он впервые в жизни принимал участие в подобном действии, и от возбуждения слегка дрожали руки. — Жизни и смерти! — хрипел Красин, ощущая, как Капают ему на голову последние мгновения жизни, словно это была холодная вода. Святослава! Что? Услышав это имя, Торли все же взглянул ему в лицо. Жизни и смерти, Святослава! Почему он не мстит нам и не будет? Он не может! У него есть какая-то... «Другая причина уклоняться от долга», — Торлиф выразительно поднял брови. «Кроме дурацкой слабости к вашей ублюдочной братии. Кроме детской привычки играть с сыновьями старых ингваровых рабынь». «Я не не сын рабыни. Даже на грани смерти Красин не желал равняться с прочими в том, что не делало им чести. Знаю ты, сын старой ведьмы, что наводила с сушеными жабами порчу на добрых людей» и за это поплатилась свернутой шеей. — Так что за тайну ты знаешь? Это она тебя открыла? — Нет. Нападки на старую плынь Красин предпочел проглотить. — Я сам видел все это дело. Мы были с ним тогда, со Святославом и Игмором. — Тогда это когда? Обещай, что оставите мне жизнь. — А стоит ли твоя тайна того? — с презрением спросил Бер, явно недовольный задержкой. — Сами узнаете. Теперь уже совсем мало осталось людей, кто знает. А если вы узнаете, у вас в руках будет не только Игмур. — Но и сам. — Святослав? Красин коротко кивнул, сколько позволяла петля на горле. Жесткая и холодная. Она пока не сжималась. Но Красин всем существом ощущал, что от смерти его отделяет пара мгновений. — И ты его выдашь? Торлиев недоверчиво прищурился. «Я думал, вы все готовы за него умереть, вся ваша ублюдочная братья. Я умер бы за него на поле боя, но тем, что скажу, я его не предам, а спасу». «Как так?» «Если уж вы оба здесь и на Игмора умышляете...» Красин посмотрел в решительные лица того и другого Мстителя. Вам надо знать, к чему смерти гмора приведет. И уж тогда сами решайте. Вы оба Святославу родичи. И если вы мою тайну ему во зло употребите, это будет ваше решение, не мое. Святославу во зло? Торлиев и Бер переглянулись. Петля на горле Красина ослабла. Если твоя тайна и правда того стоит, протянул Торлиев, Мы оставим тебе жизнь. Стоит, — угрюмо заверил Красин. Святослав не станет мстить нам, потому что его жизнь привязана к жизни Игмора. Если Игмор будет убит, Святослав погибнет вслед за ним. Не знаю, сразу ли или только при первой опасности, но удача его уйдет вместе с Игмором сам он протянет недолго. «Что за йоту на выбасни?» — воскликнул Бер. Братья еще раз переглянулись, на лицах ясно отражалось изумление и недоверие. Это правда. Но откуда такое? Почему? Никогда не слышал ничего подобного. Почти никто в Киеве не знает. Знаем только мы трое. Да еще Вемонт, хавлат и Белча. Нас тогда было восемь со Святославом, когда мы шли от карши а Улеп в это время мастился на княжий стол. «Ты говоришь про то лето, когда Святослав пропал, и мы все думали, что он погиб?» — сообразил Торлиев. «Да. Нас было с ним восемь. Я, Игмор, грим Девята, Градимир, Вемунд, хавлат и Белча. Эти трое в Киеве. грим Девята и Градимир мертвы». Так что там случилось? На Святослава однажды ночью напал степной парт. Они двигались на запад от бычьего брода, древнее название Керченского пролива, вдоль южного берега моря Самокуш, которое греки называют миотидой Азовское море. Сперва их было девять человек. Сам Святослав, двадцатилетний князь, а с ним восемь гридей. Все, что имел Святослав после бури, разметавшей лодии близ Хазарской карши Восемь человек из восьми сотен. Что стало с остальными, они не знали, и хотя Святослав надеялся, что его войско уцелело и только разбросано, невозможно было ждать, пока кто-то его соберет, и найдет потерянного князя. Скорее, хазары найдут здесь кучку русов и продадут в рабство. Повезло, что с ними был Вемонт. Много лет назад он в дружине Хельги Красного через эти места ходил на таматарху и кое-что о них знал. Он взялся вывести князя из окрестностей карши к Днепровским порогам, где уже можно было рассчитывать на помощь своих. Но до той помощи было еще очень далеко. Избегая встреч с людьми, они пробирались вдоль берега Самокуша, обходили заливы с соленой морской водой. Под ноги то и дело попадались пышные шары из ветвей, перекати поля, в которых русы с непривычки видели живые существа и невольно отскакивали с их пути. А что еще подумаешь, когда видишь, как эти клубки перепутанных побегов катятся по одиночке или целой стае, будто знают, куда и зачем? часто показывались вдали большие и малые табуны невысоких диких лошадей они носились по мелководным заливам и казалось это духи в облике коней способные бегать по воде глядя на них святослав понимал откуда взялись предания о табунах морского царя потом плыли на маленьком суденышке, захваченном в рыбацком селении добрались до ликостомы в устье волчьей реки там купили лошадей и наняли проводника Хазарина. Теперь он вел их через степи к Днепру, от одного источника до другого. Порой малая дружина натыкалась на белые кости, разбросанные волками и птицами-падальщиками, иногда конские, а иногда и человечьи, с остатками одежды, поклажи и слевшими обломками оружия. Даже думать не хотелось, кто это был и от чего принял смерть. В какой-то из бывалых войн, от рук разбойников. Вечером, устраиваясь на ночлег, Святослав невольно думал, оно ну как выйдут к тлеющему костру оборванные молчаливые люди с провалившимися глазами, те, что в мире живых не способны говорить. Как-то раз остановились на ночлег в балке, где было немного растительности. Ветер из степи нес запах полыни, оглушительно трещали цикады. Темнота за пределами пятачка, где горел костер, наваливалась и душила. Лишь частые огоньки звезд помогали понять, где небо, а где земля. Передвигаться за пределами света от убогого костра было страшно. На земле не видно ни ям, ни кочек, и, кажется, запнешься, упадешь и улетишь прямо в эту бездну черноты, перепутав где верх, а где низ. Мир ночной степи был огромен и беспределен а человек в нем не просто мал, настолько мал, что его как будто бы и не было. Глядя вниз, Святослав не видел собственных ног и сомневался, а есть ли они у него, есть ли у него тело, или он такая же крошечная звездочка, искра света, потерянная в бездне. Он вспоминал Киев, мать, жену, сына Ярика но казалось, что это не его жизнь, а лишь слышанная сказка. Он — искра в бездне, и нет у него больше никакой семьи. Чтобы ее обрести, предстоит родиться заново. Никогда в жизни Святослав не знал одиночества. Всегда при нем были мать и тетка Ута, братья и сестры, товарищи, будущие его гриди, а еще взрослые гриди, жившие на княжьем дворе — и всегда готовые взять на руки Инглорова наследника. Теперь он постиг, что значит быть одному. И девять спящих рядом спутников не могли нарушить этого чувства. Их искры души были так же одиноки и так же далеки, как вон те в беспредельной верхней бездне. Наверное, в те три года, когда Прияна, еще девочкой жила в Кощеевом подземье, она видела над собой такое же неземное небо. Страха не было. Было чувство свободы, непривязанности ни к чему, даже к собственному телу. Вот знакомый шум. Промчались вдали степные кони. Почему не спят? Что их потревожило? Благословенная эта темнота, что укрывает надежнее всякой крепости. В этом он ошибался. Взошла луна, свет ее молоком пролился на землю сквозь решето ветвей. И вот тут Святослав заметил, во мраке кустов одно белое пятно не лежит смирно, а шевелится, движется, неслышно скользит с места на место, потихоньку приближаясь. Пробил холодный пот. Две ночи назад с Белчей случилось происшествие, которое Гриде до сих пор обсуждали. Проснувшись с чего-то еще в темноте, весь в росе, тот вдруг увидел, вернее, ощутил, что вокруг него вьется целый рой какой-то мелкой нечисти. У них тушки птичьи, морды на вроде человечьих, и еще рожки вот такие, — рассказывал Белча, потом показывая рожки двумя согнутыми грязными пальцами. Вьются надо мной, чего-то чирикают по-своему, и вроде они не злые, не кусаются а жуть такая, не охнуть, не вздохнуть. Не смея шевельнуться, он только сумел спрятать голову в ком травы, служившей подушкой, и степные навьи отвязались. Дома над ним посмеялись бы, дескать, пить надо умеючи. Но тут все знали, пить нечего, кроме теплой воды. И нынче была первая ночь, когда Белча осмелился лечь. А то все сидел, с авиными глазами таращась в костер, и потом весь день засыпал на ходу. А теперь Святослав видел, ему досталась нечисть покрупнее. Или это человек? Лазутчик? В этих степях им встречались и печененьи, и угры. Русы старались остаться незамеченными, но что если их все же приметили, и теперь выслеживают, чтобы повязать и увезти в каршу на продажу, или просто порубить на месте? не слышно подобрав с земли секиру святослав двинулся к белому пятну оно исчезло так все таки морок лазень святослав сделал еще несколько шагов вошел под тень ветвей изо всех сил вглядываясь и вышаривая глазами белое пятно легкий звук где то рядом святослав даже не успел понять что за шорох и откуда раздается как жуткое Тяжесть навалилась ему на спину и пригнула, пытаясь опрокинуть. Горячая пасть дохнула тухлым. Острые крупные клыки впились сзади под самой шеей. Тут бы и конец пришел князю русскому, не надень он на время своего дозора кольчугу. Зубы зверя заскрежетали по железным кольцам, прикрывавшим его хребет. Злобное рычание оглушало. — шевелило волосы на голове. Край кольчуги совсем рядом. Если зверь сейчас высвободит клыки и вопьется еще раз, чуть выше, перекусит шею. Святослав стоял согнувшись и вцепившись в мохнатые мощные лапы у себя на груди. Кольчуга мешала зверю вонзить когти ему в бока, но невероятная тяжесть гнула к земле. Святослав пытался крикнуть, но только хрипел хрипел зверь у него на плечах. Святослав ясно понимал, еще пора мгновений зверь опрокинет его, прижмет к земле и перервет шею. Йоту на мать! Неведомая сила рванулась зверя назад и сорвала с плеч Святослава. Шатаясь, он обернулся. Существо вроде огромной кошки, ростом с человека, стояло на задних лапах и молотило по воздуху передними и задними тоже. Зверь не стоит. Зверь висит, не касаясь земли. Но думать над чудом было некогда. Святослав мигом нагнулся, поднял оброненную секиру, наступил на нее, поэтому знал, где она упала, и рубанул по белеющему в темноте брюху. Зверь дико взвыл. Святослав рубанул еще раз. Зверь упал. Смутно различая позади него чью-то фигуру, не зная, человек там или дух, Святослав нанес побьющемуся на земле зверю Еще несколько торопливых мощных ударов бил, не разбирая, спеша пригвоздить ночное чудовище, чтобы больше не встало. Его окружили. Поднялся крик. Все спящие проснулись и столпились рядом, держа оружие. Стоял гвалт и брань. Но у Святослава так шумело в ушах, что он не разбирал слов. Принесли две горящих палки, и свет огня упал на светлую, с бледными пятнами шкуру огромной кошки. Зверь был мертв. Выпущены кишки из брюха, изрублена голова. Когда отплеск упал на окровавленные клыки, величиной спалец Святослав содрогнулся. — Ну, а я слышу, неладно там что-то, — орал рядом знакомый голос, перемежая слова бранью. А я видел краем глаза, вроде князь встал и пошел куда-то. Слышу, вроде там какая-то возня. Смотрю, у него этот бес на плечах висит. Ну, я хватит, его за шкуру оторвал. Он висит, лапами дрыгает, тяжеленный. Переводя дух, Святослав подошел и положил дрожащую руку Игмору на плечо. Карачун ему, княже. Игмор, очень довольный, что успел вовремя, похлопал его по руке. Будет знать, как на нас кидаться. Если бы не ты, он бы меня уже прикончил, голову бы откусил. Нет уж, княже, Игмор хохотнул, не спеши. В эту дверь я пройду раньше тебя, а ты уж за мной. Как ты, так сразу и я, выдохнул Святослав, желая сказать, что отныне будет сам беречь Игмора как брата. Горячим лбом он прижался к потному игмошенному лбу. Его трясло от мысли, что нить жизни не оборвалась только чудом. — Это нам годится, — одобрил игмор, — как ты, так и я. И пусть сама смерть не разлучит нас, как не разлучила отцов наших. — Вместе будем жить, вместе уйдем в Волгалу, — подтвердил Святослав. В костре громко щелкнула головешка. Огонь, было угасший, вдруг ярко вспыхнул, выступая свидетелем клятвы. При свете утра разглядели, что напал на Святослава степной парт, зверь вроде рыси, только еще больше, но все же не с человека, как им показалось ночью со страху. Шкура у него была очень светлая и желто-белая, и в небольших пятнах. Видно, он подбирался к лошадям, но люди и костер оказались между хищником и добычей. Шкуру сняли и взяли с собой, пересыпав морской солью. В протолче, когда наконец до нее добрались, отдали скорняку обработать. По прибытии домой повесили на стене в гриднице позади княжеского сидения. По шкуре было видно, что парт убит не на лаву, а в бою, но Святослав ценил ее выше всякой возможной добычи. Дух того зверя он считал своим покровителем, а шкуру надевал на плечи, если случалось идти в бой. Прошло пять лет, но вид этой шкуры каждый раз напоминал ему о связи, возникшей в ту ночь. Отныне его жизнь была связана с жизнью Игмора. Смерть одного из них обязательно повлечет смерть другого. Они дали слово, и боги его услышали. Ранее это не тревожило Святослава. Сотрочество, зная, что его отец погиб вместе с ближней дружиной, он и для себя не желал иной смерти, кроме как в бою, и чтобы явиться к Одину во главе своих людей. Но он, как и положено вождю, был уверен, что его судьба определит срок жизни Гридий. Уж не наоборот. А в тот день на Волхове, когда Люцвенельджис с каким-то местным бардачом приехал из Хольмгарда, сообщил о гибели у Лебы и спросил, где Игморова, братья, Святослав внезапно осознал, что эта связь может оказаться губительной. Как и той ночью в степи Игмор бросился защищать его, своего князя, не задумавшись ни на миг. По что это обойдется ему самому? Но случись так, что родича у Леба настигнут убийц и отомстят, покажется конец и жизненной нити Святослава. Этого уже не изменить. Но и погибать, пока не сделано ни шагу к обещанным ему трем царствам, Святослав не желал. Игмор не должен умереть сейчас. Жизнь у них одна на двоих, и нет такой ценности, за какую он решился бы ею заплатить, до последнего дня. Только его главная цель, обещанная ему Одином, стоит этой платы. Но до нее еще очень, очень далеко. Красин изложил эту сагу короче, почти в нескольких словах. Но суть все ухватили. Бер вопросительно поглядел на Торлиева. Тот, хорошо знакомый со всеми причастными, лучше мог судить, правда ли это. «Шкура», — пробормотал Торлиев. «Шкура». Правда, у Святослава позади престола в гриднице висит на стене шкура белого парта. Он рассказывал, что парт напал на него ночью на стоянке. Но он не говорил, что они с Игмором. «Еще бы он стал рассказывать», — хмыкнул Красин. Он понимает, это тайна, все равно, что копье у него на груди. Невольно он взглянул на Хирдмана, что стоял перед ним, опираясь на то копье, что едва не вошло в грудь самого Красина. Любой, кто убьет Игмора, считай, и князя погубит. Это тайна, навес золота, навес самого Святослава в золоте, я хочу сказать. Братья снова воззрелись друг на друга. Недоверие на их лицах быстро вытеснялось потрясением. Не трудно было понять, если Красин сказал правду, это тайный впрямь вес золота. «Игмор! Что Игмор, хоть он и есть самый главный виновник у лебовой гибели!» Во власти Мстителей оказался не Хиот, направивший стрелу в грудь Бальдра, а сам Локи, что эту стрелу в те руки вложил. Еще не осмыслив все до конца, Торлиев сделал знак Агнору, и петля исчезла с горла Красина. «Свяжите его!» — велел отроком Торлиев. «Едем дальше!»